Поддам. Я не знаю, был ли в самом деле влюблён в меня Ка, известный в универе как всемирный бабник, но что он за мной волочился, это очевидный факт. Я не возражала. На то имелось несколько важных причин. Во-первых, он был знаменитостью. Во-вторых, волочился галантно. В-третьих, у меня в ту сессию не было стипендии из-за физрука идиота, а родительских денег не хватало. И я против своих правил соглашалась на ужин в ресторане, а один раз даже позволила повести себя к парикмахеру. Пока мне накручивали бигуди, Ка читал биржевые новости. А когда я появилась с каравеллой вместо волос, он сделал квадратные глаза, и мы молча вышли на улицу. Некоторое время шли рядом, и я стала распутывать свои волосы пальцами, беспощадно, растрёпывая их и вытягивая. И мы вместе захохотали. Внезапно став в приятной компании друг другу. Подарков я не принимала. Этот неукоснительный принцип соблюдался всю жизнь и чуть не потащился за мной в замужество, но вовремя был пресечён. А вот поужинать в ресторане Под Зам это мы с удовольствием. Ресторан был респектабельный, сдержанный, крахмальный, приглушённый и с бархатным воркованием оркестра. Капа его словам очень часто сюда ходил. Заказал он мне всё сам. Вообще был такой взрослый и искушённый, из высокородной семьи марокканской столицы. Попал сюда просто потому, что из-за отечества его выперли за анархические выступления. И до сих пор не уверена, пурго ли гнал или правду говорил. Хотя на фотографиях действительно было на что посмотреть. Роскошные свадьбы в оборочно ярких тонах, сверкающие подносы со сладостями, залы с арками и фонтанами. Восточные дамы с гривами вороного крыла и обилием золота. Самка даже на фотографиях смотрелся, как приблудный цыпленок в павлиним питомнике. В универе его слава была жестока и ужасна. Совратитель. Чему там было совращать, я вас умоляю. Рост метр двадцать на коньках и в шляпе. Ножки кривенькие, разве что одет всегда безупречно. Дэнди. Ну и улыбка сияет, как вывеска донтиста. Кожа ещё гладкая и оливковая. Что ты я его расписываю, как будто коня на продажу. Он сам рассказал мне, откуда растут ноги у его жестокого женалюбия. В духе поматросить и бросить. Любил девушку из Касабланки, красивую как смерть, а она возьми и брось его. Тут даже гадать не надо, что они, как у одной мамы родились все. Девня история пил, даже чуть не съехал с катушек, и потом решил мстить. Он вообще-то был приятный собеседник, и мне как-то стало интересно, почему на меня его обожание не действует. На всех да, а на меня нет. Принесли ужин, и я набросилась на еду, как пьяный матрос. "За что ты мне нравишься? Ты такая натуральная", с полуулыбкой сказал Кан, наблюдая за мной якобы с любовью и обожанием. Ни в чём нельзя быть уверенным, потому и якобы Он уже успел мне насолить, рассорив с подругой насмерть. Подругу он, как и многих, соблазнил, я её ругала и предупреждала, и он, конечно, поматросил и бросил. Был жуткий скандал, а меня подруга за правату возненавидела. В итоге по непостижимой для меня самой черте характера делать на зло, я стала сближаться с Ка. Должно быть, у меня тоже была проблема, но выглядела я неуязвимой и безупречной, что его и подкупило. Он хотел найти ту, которая будет чистой. Что-то вроде такого, он сказал. «Ха! Не знал он, что я как раз оттуда, где такую лапшу девочкам вешают килотоннами». «Я хотел с тобой серьезно поговорить», сказал Ка, заметно волнуюсь. Я продолжала самозабвенно поглощать фирменное блюдо под сдам с тремя видами мяса. «М-м-м», — для приличия покивала поощрительно. «Говори, мол». Я хочу сделать тебе предложение. Мне очень не хотелось отрываться от еды. Она могла остыть, но совсем не реагировать. Это было бы воля вашей некрасиво. А зачем обижать того, кто тебя кормит? Почему ты молчишь? Со слегка вибрируя голосом спросил К. Я вздохнула. Предложение какое? Я хочу жениться на тебе. Послушай, не перебивай меня, торопливо заговорил он. И далее передо мной стали разворачиваться скатерти-самобранки. «И дом на берегу в двадцать шесть комнат, и свобода, и путешествия, и работай где хочешь, и... Хочешь кино? Будет тебе кино. Позволь учиться дальше. Хочешь жить в Европе? Будет тебе Европа. Только пальцем покажи где». Он говорил долго, а мой ужин стыл, а мне завтра было не на что позавтракать. «Наверное, нет». Прервала я цветистый поток, и он даже не удивился, чего можно ждать от надменной недотроги. «Ты подумай все-таки», — сказал он. По-моему, он ожидал такого ответа. Но облегчения я не заметила. Гроздья девок висели у него на шее, а тут такой облом. «Подумаю», — легко согласилась я. «Можно я попробую из твоей тарелки?» Конечно, я подумала. Представила себе, что все — правда. «Правда». Как было бы хорошо, буду посылать денег родителям, отремонтируем дом, папе машину новую куплю, всем помогу. И они простят, что я уехала с нехрист и маюродом. Даже не по любви. Люблю-то я другого, а ему, любимому. Тоже наука будет, нечего мной пренебрегать. На второй день Ка пришёл снова приглашать меня. На этот раз ужин был у него в комнате. Он словно ждал, что я сейчас отвечу согласием. сказал, что стал изучать музыку моей страны. Хотел слушать долго, говорит, ты не смог. Очень уж однообразная, как будто воют в горах. Мы продолжали ужинать мирно беседуя. Ну так как же ты мне ответишь, да? Я посмотрела на него как на инопланетянина. Нет, сказала я мягко, насколько могла. Ты и сам понимаешь почему. Кау улыбнулся, и в его глазах мне увидилось бешенство дикого человека. А ведь сам рассказал, что свою красавицу он избил так, что она оглохла и 2 недели лежала в больнице. Ему нельзя поддаваться. Ты ничего не понимаешь в музыке моего народа, пояснила я. Так-то ты отличный парень, конечно. Перед сном я включила Аравелла и с наслаждением лила тяжёлые слёзы любви. Полудины зной, быки в упряжке, сухая земля. Нет, не будет ремонта и новой машины папе. Вскоре ка женился на девушке, которая резала из-за него вены. Она рожала ребёнка одновременно с его любовницей, которую он тоже опекал. Они в самом деле уехали в его страну и поселились в особняке в 26 комнат. Единственное, что меня беспокоит в этой истории, как именно было приготовлено фирменное блюдо под сдам.